Паскалю Пиа Абсурдное рассуждение Примечание Пиа-Паскаль, друг Камю, вместе работали сначала в основанной Пиа-газете «Республиканский Алжир» в 30-е годы, затем в газете «Комба», директором которой в 1944 году стал Пиа, и где регулярно печатались статьи Камю. Душа, не стремись к вечной жизни, но постарайся исчерпать то, что возможно. Пиндар Пефейские песни. Примечание. Пиндар родился около 518-го, умер в 442 или 438 году до нашей эры. Древнегреческий поэт-лирик. Возможно, Камю обратил внимание на это двустишее, читая Велери. Она использовалась последним в качестве эпиграфа к стихотворению «Морское кладбище». На ниже следующих страницах речь пойдет о чувстве абсурда, обнаруживаемом в наш век повсюду. О чувстве, а не о философии абсурда, собственно говоря, нашему времени неизвестный. Элементарная честность требует с самого начала признать, чем эти страницы обязаны некоторым современным мыслителям. Нет смысла скрывать, что я буду их цитировать и обсуждать на протяжении всей этой работы. Стоит в то же время отметить, что абсурд, который до сих пор принимали за вывод, берется здесь в качестве исходного пункта. В этом смысле мои размышления предварительны. Нельзя сказать, к какой позиции они приведут. Здесь вы найдете только чистое описание болезней духа, к которому пока не примешаны ни метафизика, ни вера. Таковы пределы книги, такова ее единственная предвзятость. Абсурд и самоубийство Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное имеет ли мир три измерения — Руководствуется ли разом девятью или двенадцатью категориями второстепенно? Таковы условия игры. Прежде всего, нужно дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна и значимость ответа. За ним последуют определенные действия. Эту очевидность чует сердце но в нее необходимо вникнуть, чтобы сделать ясной для ума. Как определить большую неотложность одного вопроса в сравнении с другим? Судить должно по действиям, которые следуют за решением. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь умирал за онтологический аргумент. Галилей отдавал должной научной истине, но с необычайной легкостью от нее отрекся, как только она стала опасной для его жизни. В каком-то смысле он был прав. Такая истина не стоила костра. Земля ли вертится вокруг Солнца, Солнце ли вокруг Земли, не все ли равно? Словом вопрос, это пустой. И в то время я вижу, как умирает множество людей. Ибо, по их мнению, жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Мне известны и те, кто, как ни странно, готовы покончить с собой ради идей или иллюзий, служащих основаниями жизни. То, что называется причиной жизни, оказывается одновременно и превосходной причиной смерти. Поэтому вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов. Как на него ответить? По-видимому, имеется всего два метода осмысления всех существенных проблем, От таковыми я считаю лишь те, которые грозят смертью или удесятеряют страстное желание жить».